28. Как стать героиней зомби-апокалипсиса? Всем известно прекрасное ощущение, когда ты открываешь поутру глаза и понимаешь, что, первое, открыла их сама. Второе, прекрасно выспалась и совсем не мечтаешь о скорой и безболезненной смерти. Именно в этот сладкий момент прозрения Я вскочила с постели, с отчаянной мыслью проспала. «Не волнуйся», — хмыкнули из зеркала. Я перенес «Некрополис» на пару часов позже. «Вы опять за мной следите?» «Я присматриваю». Ох, и наглющий у него был голос. «И в ванной вчера присматривали?» «А было на что посмотреть?» Под моим недовольным взглядом Эльмир все же чуть стушевался. Впрочем, в себя пришел крайне быстро и поспешил сообщить. «У тебя два часа на сборы. Вчера вечером шейх и Куря... Э... В смысле гарем устроили бурный праздник и с утра отсыпаются. Как сообщил мне доверенный источник, жёнам разрешили немного выпить, и жены выпили чуть побольше». «Что за доверенный источник?» До да шейх с утра пришел опохмеляться. Похоже, завели с ним дружбу». «Надежды на политическую карьеру снова сильны?» «Слышу в твоем голосе скептицизм. Ты даже не представляешь, насколько важно иметь влиятельных друзей». «О, хорошо, представляю». «Да что ты постоянно хмыкаешь?» В голосе Эльмира отчетливо звучала обида. «Я отдал тебе поспать». И поцеловал. «А если еще раз так сделает?» «Даже мысли не хотела допускать. Отлично помнила, как вы проводили из кабинета фею» и какая неловкость висела в воздухе. Нет уж, второй феи я точно не буду. Ловить сочувственные взгляды, слушать перешептывание. бедная Хелми, наивная дурочка, думала, начальник в нее влюбится. Бррр! Я потрясла головой. О чем задумалась? Совсем забыла, что из зеркала на меня смотрел Эльмир. «Так, о насущном. Вы что, будете наблюдать, как я собираюсь?» «Просто контролирую. Оденься в тёмное и закрытое. Во-первых, сегодня прохладно, а во-вторых, в некрополисе ты будешь странно смотреться в цветастом платье». И она супилась. Между прочим, именно я, а вовсе не Эльмир Сантери, водил группу школьников, в том числе и в некрополис. Экскурсия по водчине некромантов и к самому знаменитому кладбищу Франклистского королевства пользовалась популярностью – вероятно, из-за атмосферы. Некроманты в Некрополисе не просто работали, они его основали. Фишка в том, что даже после смерти мага окружает колоссальная энергия. И если эту энергию оставить без контроля, в общем, будет беда. Поэтому всех видных деятелей с маломальскими способностями с самого основания города хранили в Некрополисе. Сначала он располагался на окраине – Потом Ришбург разросся, а некроманты поддерживали баланс энергии, порядок и следили, чтобы армия восставших у мертвей не мешала дорожному движению. А еще многие надгробия и склепы являлись памятниками архитектуры, поэтому на экскурсии туда водили и школьников, и туристов. И вот привели даже до риски гарем. Эльмир был все же прав. В некрополис следовало одеться строже. Одной рукой зачерпывая ложкой ряженку, а второй, перебирая наряды, я пыталась выгнать из головы мысли о вчерашнем поцелуе. Может, после уикенда взять отпуск? Переосмыслить жизнь, съездить к морю, забыть эту суматоху. И шефа тоже забыть. Будь он проклят. Лучше бы Эльмир Сантери никогда не появлялся на пороге моего кабинета. Хелми, ты готова? И в зеркале он был явно лишний. «Не готова. Вы так и будете являться каждые полчаса? Если хотите потрундить за завтраком, являйтесь уж во плоти. Чего там?» Похоже, ему того и надо было, потому что через пару секунд шеф уже шарился по шкафам моей кухне. «Ты что, все съела?» – раздался обиженный вопль. «Нет», – мстительно ответила я. «Спрятала, чтобы вы не нашли. Как там на улице?» «Сыро и прохладно. Дождь шел всю ночь». Тогда остановлюсь на темных брюках, легких сапожках и плотной рубашке. Наверняка все дорожки в некрополисе развезло. Еще не хватало измазать в грязи любимые туфли. На этот раз на сборы у меня ушло не больше пяти минут, что изрядно удивило только-только обнаружившего съестное Эльмира. Выглядишь мрачно. А нельзя надеть то, в чем ты была вчера в молле И все-таки господин Сантери был самым нахальным представителем мужского пола которого я вообще встречала. Все привыкли к Кевину, но в сравнении с Эльмиром Кевин больше напоминал чопорную благовоспитанную девицу. «Нельзя. Вы доели? Идёмте». «Вообще-то, не доел. Надо было жевать быстрее». Хелми снова не в духе. «Я начинаю ценить моменты, когда ты на меня не шипишь. А я моменты, когда вы надо мной не издеваетесь». гондолер ждал нас неподалёку. И при виде меня... Уже не бесстрастно и невозмутимо подал руку, а улыбнулся и помахал, как старый знакомый. «Как дела, леди Леруа? Ну и мерзкая сегодня погодка. И не говорите, и охота людям с утра по гостям ходить. Я дал тебе выспаться. Исключительно потому, что гарем в полном составе хлещет рассол. Интересно, у них от звуков собственных голосов голова не болит? Трогайся!» Эльмир махнул гондольеру. Знаешь, так забавно за тобой наблюдать. Могу себе представить. И что же во мне забавного? Но сегодня явно был не день ответов. Это я пока оставлю при себе. Узнаешь как-нибудь. Потом. Кстати, тебе работа не нужна. Ну, после того, как Гарем уедет в Освояси. Зарплата сотрудника моего туристического агентства, конечно, хороша. Но, мне кажется, твои таланты можно применить и в другой сфере. Например... Ну, скажем, одной из моих ассистенток. Ты бойко справляешься с истерично орущими людьми. Не лезешь, за словом, в карман. Выглядишь тоже неплохо. Посадить тебя в приемной, и можно быть спокойным за порядок и репутацию». «Вы совсем?» Не понимая, шутит он или всерьез, я внимательно посмотрела в лицо шефу. «Слушайте, я-то выспалась. А вы хоть немного спали?» «А что тебе не нравится в моем предложении?» Весь город знает меня, как вашу невесту. Потом мы поссоримся и отменим помолвку. А я вдруг стану секретаршей. Сяду в приемной, и каждая фея будет сообщать мне, какая я дура, что упустила такого мужчину». «Об этом я не подумал», — честно признался Эльмир. «Лучше дайте мне пару заграничных туров. Несправедливо, что во все теплые края катается только Ирма». «То есть она, конечно, профессионал, но как мне-то стать такой, если я работаю только со школьниками?» «Хорошо, я подумаю, что можно сделать». Эльмир произнес это вполне миролюбиво, и поэтому я подобрела и успокоилась. Сама не знаю, почему взялась на него ни с того ни с сего. Вернее, знаю, конечно, но от этого не легче. Вскоре из-за невысоких домиков показался остроконечный и темный некрополис». Казалось, даже воздух стал гуще темнее. Конечно, иллюзию мрачности создавала архитектура. Близость смерти, темных искусств и сильных некромантов наложили свой отпечаток. Вся территория некрополиса была огорожена кованым забором, а вместо ворот гостей встречало непосредственно здание некрополиса, напоминающее замок, каменное сооружение с узкими зарешеченными окнами. Эта мрачность – Была настолько красива и необычна, насколько же разноцветный гарем на ее фоне смотрелся нелепо. «Они что, приехали одни?» – спросила я. Я попросил Ракель сопроводить их сюда. Удивительные дела творятся в нашем королевстве. Работу, которую с самого начала повесили на меня, теперь выполняла и Ракель. «Это у шефа профессиональное раздавать всем поручения? Или он понял, что был неправ с этой помолвкой?» и компенсирует мне моральные страдания. Пока мы вылезали из лодки и шли к гарему, я пыталась представить Эль мира мэром Ришбурга. Получалось плохо. Нет, он, безусловно, был и представительным, и наверняка очень умным, и сильным магом. Но все эти качества сочетались в нем с удивительным мальчишеским ребячеством. Вот удивительно, при первой встрече мы восприняли друг друга совершенно иначе. Чем есть на самом деле. Я показалась тихой и застенчивой, а он холодным и строгим. А теперь все перевернулось и эти переменные. Доброе утро, Хельме! Хором, как рота солдат, поздоровался гарем. Доброе утро! Пискнула я. Доброе утро, господин сантери! Снова гаркнули девицы. И где похмелье? Даже у меня в голове зазвенело, а им хоть бухны! Все дарийские жены красовались в новых нарядах. Пока я болтала с мерзкой стервой Адрианой, они умудрились купить себе не только платье-косметику, но и совершенно новые туалеты для прогулок. Теперь на разноцветных птичках красовались строгие и лаконичные шляпы, по виду напоминающие мужские. Из декора можно было увидеть лишь пару цветов или блестящие брошки. они эволюционируют?» – тихо отметил Эльмир. «Ага». «Скоро в человека превратятся в одного большого?» Я фыркнула и обратилась к гарему. Что ж, давайте немного расскажу о некроманском некрополисе Ришбурга. История некрополиса насчитывает более пяти сотен лет. С самого основания города, еще когда Ришбург был лишь торговым, но никак не культурно-магическим центром, некроманты города хранили остаточную магию на своем посту. Мы продвигались вперед, и большие двери, покрытые древними писаниями, медленно открывались, являя просторный темный зал, в центре которого стоял небольшой постамент. На нем сидела ослепительно красивая некромантка с черными, как смоль, волосами, с алыми и загнувшимися в улыбке губами, с длиннющими ногами незакрытыми одеждой. Я замерла, оборвав свой рассказ на полусловие, потому что перед нами сидела... «Адриана, добро пожаловать в моё царство мёртвых, дамы и господа!» «Да что бы вас!» – пробормотала я. «Сегодня я стану проводником в мир самой тёмной магии, которую только можно представить. Я открою вам тайны жизни после смерти, позволю заглянуть за призрачную завесу. Проведу через несколько эпох. После посещения Некрополиса невозможно остаться прежним». Он меняет людей безвозвратно. Можно мне взять выходной, а? Таким притихшим я гарем не видела никогда. Они брели по широкой дорожке между надгробиями и молчали. Не перешептывались, не спорили, не бормотали себе под нос всякую ерунду. Слушали Адриану, как заколдованные, и молчали давая мне возможность остаться наедине с собственными печалями, которых было ого-го. Во-первых, Адриана то и дело бросала на меня взгляды, не предвещающие ничего хорошего. Во-вторых, она как-то незаметно вовлекла в свою экскурсию Эльмира, и они в два голоса рассказывали массу всего интересного. Только это интересное меня совсем не радовало, потому что про меня вообще все забыли. За те полчаса, что мы осматривали замок и самое начало территории, шеф едва ли пару раз глянул в мою сторону. Обычно это меня не волновало, но тут вылезало в третьих. В третьих только дурак мог не заметить, как Эльмир смотрел на некромантку. С уважением, с восхищением. Взгляд был типично мужской, но не сальный, не вожделеющий, а равный, что ли? Какие бы отношения их не связывали в прошлом и настоящем, Эльмир уважал Адриану, восхищался ее умом и красотой, тем более восхищаться было чем. Оденься в некрополе скромнее, юбка будет неуместна. Я ругала себя всеми словами за то, что поддалась стереотипам. Ничто не мешало Адриане расхаживать в коротком платье, демонстрируя все свои достоинства. И я не могла ничего поделать, меня это бесило. «Ну вот, Хелме, почувствуй на вкус ревность. Откуси хорошенько, прожуй и проглоти, потому что, как ни крути, Адриана права, в их мире тебе не место». Даже Гарем, прежде внимательно слушавший меня, ловил каждое слово Адрианы, оказался очарован ее голосом, увлечен мрачной историей Некрополиса. В один прекрасный момент я поняла, что не успеваю за группой, но этого ровным счетом никто не замечает» идите вы!» – снова произнесла я и юркнула на боковую дорожку. Идти, попусть и старому, но все же кладбищу, было совсем не страшно. Мертвые, они на то и мертвые, чтобы быть молчаливыми и понимающими. Мертвым все равно, что ты фиктивная невеста. Мертвым все равно, что вся жизнь идет наперекосяк. Мертвым на все уже плевать. Хорошо им или не очень?» Я обрела минут пять и, наконец, вышла к массивному надгробию, рядом с которым гостеприимно расположилась небольшая лавочка. «Юзеф Тортон Левенберг», — гласила табличка. «Артефактор, изобретатель камня-душ и автор обобщенной артефакторики. Хорошее соседство, приятное». В надгробии был монтирован пресловутый камень-душ, сдерживающий остаточную магию. Он мягко светился и создавал ощущение, будто я здесь не одна. Когда остаточная магия заканчивалась, камни гасли. На самом деле, чем больше ты удалялся от входа, тем меньше горящих камней видел. Этот Левенберг был сильным магом, раз его камень горел так долго. Со дня смерти прошло более пятидесяти лет. «Вот лежите тут», — вздохнула я, — «успокаиваетесь, рассеиваетесь» а мы мучаемся. Артефакторика, алхимия, некромантия, хоть бы кто научную работу по отношениям написал, или инструкцию, как вести себя с мужчинами. Чего хочет женщина? Пособие для женщин. Почему женщина хочет, чтобы всё было, как она хочет? Пособие для мужчин. Нет, всё магия, всё наука. Страдаете по философскому камню – а народ с ума сходит и танцы вокруг койки организовывает. Сзади хрустнула ветка, и я подскочила. Сердце забилось быстро-быстро, а в груди разливалось обжигающее чувство страха. «Ой, извини, я тебя напугала!» Из кустов показалась знакомая фигура в маске, шляпке и длинном черном платье. «А ты чего не на экскурсии?» «Ну, я много знаю о некромантии, мне не очень интересно». Мои родители оба некроманты, так что я здесь почти своя. Черненькая села на лавочку рядом, и мы замолчали. Приятно помолчать с умным человеком. Сантери поссорилась. Она его бывшая. Понятно. Откуда? У твоего все настоящие. Нет, парочку он из гарема выгнал. Одна подлила всем шампанское клей, а вторая надралась и соблазнила ебнуха. э э не спрашивай. — пыркнула черненькая. — Я Алекс, кстати. — Ух ты! Мы с Гаремом почти сроднились. А ведь я действительно не знала ни одного имени. — Алекс, значит. — Обычное имя. Я думала, всех дарийских жен зовут под стать Ашану. А это просто Алекс. — Ну и что, ты будешь тут прятаться? Законная невеста сидит в кустах, а бывшая любовница блестает? — Ты тоже хороший экскурсовод. Она больше знает о Некрополисе. Это ее жизнь, как бы забавно ни звучало. Сантери выбрал не ее. Что я на это могла ответить? Может, что-то и могла, но не сумела, так как ноги вдруг что-то коснулось. Ветка, подумала я, наклонилась, чтобы убрать, и заорала. Из могилы к нам тянулись две грязные и разлагающиеся руки. Алекс вскочила вслед за мной и ошарашенно уставилась на надгробие почтенного артефактора, который с несвойственной мертвецам энергии в буквальном смысле рыл путь на свободу. — Это ненормально! — Хелми! — тихо шепнула девушка. — Смотри! У каждой-каждой могилы, где еще светились камни душ, шевелилась земля. Казалось, все пространство вокруг... Резко пришло в движение, и мы оказались в плотном кольце выбирающихся на свет у мертвей. Они тянули костлявые руки и рычали. Совсем недружелюбно. «Бежим!» — скомандовала я. Мы рванули в единственно доступном направлении — вглубь некрополиса. За нами с диким воем неслись мертвецы, да еще и как сохранившиеся мертвецы. Кто бы мог подумать, что остаточная магия замедляет разложение? Вскоре, буквально через пару минут, я поняла, что мы заблудились. Вокруг оказались лишь серые, обшарпанные надгробия. Эта часть кладбища была почти непосещаема. Но пусть будут прокляты все некроманты мира, у мертвия поднимались и поднимались, смыкаясь в кольцо вокруг нас. «У тебя магия есть?» – сквозь зубы спросила Алекс. «Могу свет тебе включить или музыку?» «Понятно. Я одна с ними не справлюсь». Она лихо развернулась и ударила ногой в челюсть ближайшему умертвию. «Назад!» — ее крик немного отпугнул этих тварей. «Как они вообще восстали? Я думала, некроманты за этим следят». «Может, и следят, а может, это покушение. Если умертвия восстали и рядом с остальными, желающих навредить Ашану и Бенмуру много, его жены доступные мишени». «Не хочу умирать, я еще замуж не вышла». И девственности не лишилась. Сплюнь! То ли в шутку, то ли всерьез посоветовала Алекс. Она снова размахнулась и врезала еще двоим мертвякам. С недовольным рычанием они отпрянули, но почти сразу же вновь пошли в атаку. Это уже не смешно. Я двинула в челюсть к ближайшему, отпихнула еще одного. Вовремя заметила и пнула подползающего Калекс, но их было слишком много. В один момент я почувствовала, как кто-то дергает меня за ногу и полетела на землю, брыкаясь и барахтаясь. Заорала так, что спугнула стайку ворон, сидевшую на дереве. Все вокруг озарилось красным. Алекс посылала тревожные искры. Щеку обожгла боль, когда я рванулась, чтобы попытаться встать. Капли крови оказались реальными. Опасность тоже. Обычная экскурсия превратилась в какой-то зомби-апокалипсис. Я ждала, внутренне сжимаясь, боли, но почему-то у не спешили нападать и убивать нас. Они словно пугали, тянули каждый на себя, пихались, рычали, скалились. Алекс щедро отвешивала направо и налево тумаки, я больше напоминала взбесившуюся кошку. Доставалось всем, кто попадался под руку, доставалось не сильно, но зато от души. Я вымещала всю злость, накопившуюся за последние дни, и в какой-то момент у мертвия даже начали отступать. А потом навалились с новой силой. А вот меня силы уже покидали. Неизвестно, чем закончилась бы эта свалка, если бы в один момент несколько сверкающих золотом огней не пронеслись над нами. Волны света сжигали мертвецов, не причиняя вреда нам с Алекс. Меня поставили на ноги, И заключили в объятия. От шока я даже не сразу сообразила, в чьих руках оказалось. Так, щека, нога меня тщательно ощупали. Не лапай меня! Я инспектирую повреждения. Грудь вы уже инспектировали. Извини. Мы с Эльмиром уставились друг на друга, не обращая внимания на столпившихся вокруг птичек и некромантов. На призыв Алекс откликнулись все, кто был в некрополисе. — Поразительно, — ледяным голосом произнесла Адриана. — Ильмир, ты знаешь, как я к тебе отношусь, но это вне всяких рамок. Тебе придется заплатить штраф за нее. «Что — Что? — ахнула я. — Вы нарушили правила, милочка, — процедила Адриана. — Гостям запрещено трогать камни душ. — Я ничего не трогала. — Ложь вам не поможет, леди Леруа. — Вашему... — она усмехнулась. — Жениху? «Придется заплатить штраф за ваше поведение. Или можете оплатить его сами, если у вас есть для этого средства». «Адриана», — оборвал ее Эльмир, — «хватит. Пригласи сюда начальство». «За безопасность я отвечаю». «Пригласи сюда начальство». Развернувшись на каблуках, некромантка исчезла между надгробиями. «Я ничего не трогала, правда». Если у меня это вырвалось тихо и испуганно, то Алекс, казалось, вообще никогда не теряла самообладание. Она говорит правду. Я была с ней, когда все началось. Мы сидели и разговаривали. А эти полезли из могил. Камни душ трогал кто-то другой. Я не сомневаюсь, что вы ничего не трогали, мягко ответил Эльмир. Давайте выйдем отсюда. Ракель проводит уважаемых дам на обед, а вам с Хелми надо привести себя в порядок. «Я схожу и разберусь с этим инцидентом с руководством». «Ой!» – писнул кто-то из гарема, подняв с земли костлявую руку. «Она что, настоящая?» «Нет», – мгновенно сориентировался Алекс. «Муляж!» «Все э -э кости – это просто муляжи». «Чтоб не спёрли!» – добавила я. «Если сейчас гарема осознает, что вокруг валяются части у мертвей, Некрополис пошатнется от девчачьего виска. Не знаю, поверили они или нет, но кость бросили и послушно засеменили вслед за нами к выходу. Эльмир крепко держал меня за плечи, и даже ершиться не хотелось. Я боялась, что если он меня отпустит, то просто свалюсь на землю. — Леди Леруа! — ужаснулся гондольер. — Что с вами случилось? Подралась с господином Юзефом Левенбергом, уважаемым артефактором. — Из-за чего? — Понятия не имею. Он что-то хрипел, но я не разобрала. — Эван, присмотри за холми и остальными. Я отлучусь буквально на пару минут, — велел Ильмир. Мы дружно смотрели, как начальство скрывается в Некрополисе, а потом Гарем заголосил. Я краем уха слушала, о чем они наперебой рассказывают Ракель и Эвану. И, ну, в общем, обалдевала. Потому что умудриться за секунду от фразы «Хелми просто испугалась могил», дойти до «древняя магия вырвалась на свободу» и «скоро поглотит наш мир» – это надо уметь. Кровь всё никак не останавливалась, и я поняла, что даже если Эльмир придёт вот прямо сейчас, я всё равно безнадёжно перепачкую всю одежду. А одежду было жалко. Я ж не миллионы получала, чтобы разбрасываться хорошими брюками». «Кровь вообще лучше оттирать свежей, если уж не получилось избежать ее пускания. Пойду поищу туалет и умоюсь, иначе сюда вызовут стражу по подозрению в кровавом убийстве», — сказала я Эвану. Тот на пару секунд замешкался. «Но господин Сантери посоветовал бы то же самое. Все в порядке, я не уйду дальше администрации. Просто найду умывальник и смою кровь с грязью. Не хочу занести заразу». Ответ гондолера удовлетворил, и вскоре я уже медленно брела по коридору в поисках заветной двери. Бинго! С третьей попытки я обнаружила небольшой туалет с умывальником и салфетками. То, что нужно. И некромантам не чужды были достижения индустрии комфорта. Набрав в чашу чистой воды, я тщательно вымыла лицо, стараясь не трогать царапину. Сполоснула руки и замыла пятна на рубашке и штанах. Трясти почти перестало, и пережитое теперь казалось чьей-то идиотской шуткой. Вряд ли нам с Алекс грозила реальная опасность. Хотя кто этих мертвяков знает? Но ведь что-то же заставило их подняться. «Хелми!» — я услышала голос Эльмира и обернулась. «Ты что тут делаешь? Я велел тебе ждать возле гондолы». «Мне надо было умыться. Я все заляпало кровью, в том числе и вашу гондолу». Мужчина досадливо поморщился. «Да плевать на гондолу!» «Ага! Как же! Ваша мама потом скажет, что я из вас сосу не только деньги, но и кровищу!» Для наглядности я скорчил устрашающую морду. «Так, садись на лавочку в коридоре. Сейчас я вымою руки и обработаю рану, пока грязь не попала. Я добыла аптечку». Он сунул мне в руки небольшой деревянный чемоданчик, в котором позвякивали зелье и снадобья, а потом отправил в коридор к небольшой скамеечке, как раз напротив двери туалета. Не успела я усесться, как услышала. А я предупреждала. Адриана направлялась ко мне со стороны холла и не видела приоткрытой двери. А Эльмир замер над умывальником. И, клянусь богами, имея он уши, как у эльфа, начал бы активно ими шевелить. Бедная маленькая Хелми так испугалась. Страшно подумать, что могло бы произойти, если бы не подоспела помощь. Честно сказать, я не нашлась, что ответить. Просто округлила глаза и открыла рот, пытаясь намекнуть Адриане о присутствии Эльмира. Потом подумала, зачем? Спасение утопающих – дело рук спасателей. Я разряд не получала, поэтому пусть тонет на здоровье. Как говорится, жила-была девочка – сама виновата. Тебе стоит осознать одну простую вещь. Адриана села рядом и приобняла меня за плечи. Ее голос стал ниже и жестче. В следующий раз помощь может не успеть, а опасность будет настоящая. Эльмир медленно вышел из туалета, мрачно глядя на некромантку. Даже при наличии природной бледности краска сошла с лица женщины. «Конфуз!» – прокомментировала я. В этот раз не получилось. Беги скорее на улицу. Дарийский шейх еще может взять тебя в гарем. От взгляда шефа даже мне поплохело, хотя я не косячила. Адриана словно оцепенела. Ее рука по-прежнему сжимала мои плечи. «Можно уже отпустить», напомнила я. «Мы поговорим с тобой завтра в кабинете у твоего начальника», холодно проговорил Эльмир. «Послушай, я не завтра». Ты признаешься, что пыталась напугать Хелми и жену Дарийского шейха. Лучше ты признаешься сама, тихо и аккуратно. Все поняла. Адриана очнулась, выпустила меня из тесных сопернических объятий и стремительно исчезла в темных коридорах некрополяса Мне надо было торжествовать, но почему-то даже стало жалко женщину. Фея, некромантка... Кто еще состоит в клубе ревнивых бывших Эльмира Сантери? И не окажусь ли ненароком в нем я? — Почему ты не сказала, что знакома с Дряной? – спросил Эльмир. Он сел на корточке возле скамейки и начал аккуратно обрабатывать царапину зельями. Она приходила в Мол. Думаю, ради меня оценивала соперницу. Знаете, я не завидую вашей будущей жене. На нее обрушится просто шквал зависти. — Моя жена пробурчал шеф. «Будет разумнее тебя, Леруа, и обо всех порывах шквальной зависти будет рассказывать мне. Все, поздравляю, ты здорова». Испугалась? Вопрос был задан таким вкрадчивым и ласковым голосом, что я почувствовала себя маленьким ребенком, который перепугался громкого звука. Опасные чувства, опасные ассоциации. Я давно научилась избегать проявлений нежности или заботы. Все в порядке. Тогда пойдем. У тебя есть половина дня, чтобы прийти в себя и приехать в замок к привидениям, бодрой и счастливой. Едва мы вышли из некрополиса, Гарем почти в полном составе кинулся справляться о моем самочувствии. Почему почти? Я не видела в этой толпе черненькую. Мне стало до ужаса интересно, кто она такая. Шейх, судя по всему, брал их не из питомника благовоспитанных жен, И за каждой цветастой маской скрывалась своя история. Эльмир же все еще злился. Об этом свидетельствовала его молчаливость. Он был погружен в свои раздумья так глубоко, что гондолер не сразу его докричался. «Шеф, куда сейчас?» «Ко мне», бросил Сантери. «Я слегка обалдела». «В смысле, ко мне?» «Ко мне?» «В смысле, ко мне?» «Вы поняли, в общем, Хелми». Терпеливо, но несколько устало, произнес Эльмир. «Адриана зла. Адриана глупа. Я не хочу, чтобы она сотворила какую-нибудь глупость. У меня ты будешь в безопасности, а после уикенда поводов мстить тебе не останется». «А, а вещи? Я не собралась. С утра заедете с Эваном и заберете». Аргументов не осталось, но, честно сказать, я и не хотела их озвучивать. Мне до сих пор казалось, что я чувствую на коже прикосновение холодных влажных пальцев у мертвей. Если такое заявится ко мне ночью, боюсь, гарем лишится экскурсовода по вине сердечного приступа. Но кто бы знал, как не хотелось ночевать в доме Эльмира. Все стремительно выходило из-под контроля, и мои иголки уже не защищали от агрессивного внешнего мира. Когда мы выходили из лодки, я снова засомневалась. «Слушайте, а это точно необходимо?» Мне кажется, вы преувеличиваете опасность. Я ее преуменьшаю. Хелми, прекрати спорить и просто наслаждайся отдыхом. Ты даже в минуты отдыха ершишься и кусаешься. Просто не люблю быть обузой, пробормотала я. Эльмир не услышал или сделал вид. «Люция!» — крикнул он. «Накрой, пожалуйста, обед на две персоны и приготовь гостевую спальню» хотя ты, Леруа, можешь снова занять мою. Мне в жизни не хватает ярких эмоций. Что, гарем слишком бледный? Могу организовать вам вояж учеников пятого коррекционного класса. Застрелитесь. Стреляться Эльмир не хотел, как и выгуливать школьников. Поэтому до обеда мы разбрелись в разные стороны. Я мыться и переодеваться, а шеф... Не знаю, куда делся шеф, но была очень благодарна, что меня оставили в покое. люци от тебя в восторге сообщил Эльмир за ужином я чуть не подавил креветкой ваша экономка да я видела ее мельком чего такого особенного она вам не разглядела способность к поглощению произведения ее кулинарного таланта и снова креветочка пошла не в то горло откашлившись я смущенно отложила вилку не надо очень серьезно откликнулся эльмир ешь Этот дом редко балуют восхищением, а Люцея и вовсе страдает без почитателей своего таланта. Ей в радость тебе готовить. Он сидел напротив, потягивал виски из бокала и в чарующей атмосфере рижбургского вечера казался нереальным. Я видела его на работе, видела готовым к работе. Даже в ресторане Ильмир был готов обсуждать насущные вопросы. Всегда был собран и серьезен. В домашней обстановке мы оказались впервые, а я еще чувствовала себя ужасно неловко под внимательным изучающим взглядом. Поскольку никакой одежды у меня здесь не было, а заказать мы в преддверии выходных все равно ничего бы не успели, я сидела в собственных штанах и шефовой рубашке. Она была велика мне размера на 3-4, поэтому пришлось закатать рукава и заправить рубашку в брюки. Басые ноги утопали в мягком белоснежном ковре. Сад, видный из окна за спиной Эльмира, освещался десятками удивительных огней. Потрясающее зрелище, на которое я непременно бы вышла взглянуть, если бы не зарядивший с самого заката дождь. «Как Кевин взял тебя на работу?» «Я совсем не помню собеседования. Значит, его проводил он?» «Да. Я только окончил институт, искала хоть какую-то работу». Шла мимо офиса и увидела, как приколачивает вывеску великолепного тура. Зашла и на удачу попросилась на работу. Маляром. «Маляром?» – поразился Эльмир. «Во время учебы я подрабатывала на ремонтах. Принеси, подай, помоги, размешай. А Кевин посмотрел на меня, подумал и предложил поработать на экскурсиях. Как-то прижилась. А вы зачем открыли велтур, если не управляете?» «Это был протест» усмехнулся Эльмир. «Я рано стал наследником семейного состояния. Мама была жутко недовольна, поэтому я в порыве юношеского максимализма доказал, что могу с нуля поставить на ноги небольшое дело». «Вот видите, как мне повезло с вашей мамой?» Мы рассмеялись. Я глотнула еще вина и поняла, что больше не могу. За обедом, который мне заботливо принесли в комнату, я подумала, что экономка Эльмира Готовят, словно шеф-повар элитного ресторана. Но я даже не подозревала, что она приготовит на ужин. Никогда в жизни я не ела таких мидий. Нежные, сливочные, сырные, запеченные в собственных раковинах. В моей тарелке образовалась целая гора перламутровых створок, а желудок в один прекрасный момент оказался заполнен до отказа. Я не смогла бы съесть больше ни кусочка, только потягивала вино и медленно засыпала прямо в мягком глубоком кресле. «Болит?» «Что?» — я открыла глаза. «Щека. Болит?» «Нет, уже почти прошла. Думаю, завтра затянется окончательно. А утром я замажу ее пудрой, и никто из ваших родственников не заметит. Доплевать да на моих родственников. Они вечно чем-то недовольны. И даже если я женюсь на принцессе Франклиской, найдут в ней изъян». «Пойдем в гостиную». Люция уже сделала и принесла кофе. «Кофе?» – я икнула. «В меня не влезет кофе». Влезла. И еще две пироженки и клубники, целая креманка. Ильмир только посмеивался, но как-то по-доброму. Вообще рядом с ним было спокойно, а дом у него оказался очень уютный. Днем там было светло и просторно, а вечером опускались тяжелые шторы – Зажигались камины, и царил мягкий полумрак. В гостиной, где мы сидели, кроме мягкого диванчика и кофейного столика, был огромный белоснежный рояль. Сначала я просто посматривала на него, не решаясь даже приблизиться к такой красоте, но потом осмелела и провела пальцем по серебристым витиеватым буквам. «Умеешь играть?» «Только единорожий вальс. В школе мне в качестве наказания велели год от заниматься музыкой». Но руки у меня не с того места. И за что было наказание? Ах, опрокинула на алхимичку аквариум с пауками. Несла его после урока обратно в живой уголок. И на втором этаже не удержала. Какой ужас! Да, пауки очень испугались, когда запутались в ее прическе. Эльмир подтащил к роялю два небольших стула и усадил меня напротив клавиш. Единорожий вальс тоже неплохо. Не думаю, что это хорошая идея. Рояль дорогой, а я криворукая. Ты к себе слишком строга, а рояль не дороже денег. Я аккуратно прикоснулась к прохладным клавишам. Они реагировали на каждое движение. Несколько робких звуков вырвались из-под моих рук и эхом отозвались в огромной гостиной. Я испуганно отдернула руки. «Не бойся, он красиво звучит». Прежде чем я успела сообразить, что вообще происходит, Эльмир потянулся к клавишам и накрыл своими руками мои. Простенькая, робкая мелодия обрела форму и суть. Контраст горячей кожи и прохладных клавиш отзывался дружью. Я потрясла головой, чтобы избавиться от наваждения и оцепенения. Что ж, у вас получается куда лучше, чем у меня. С явной неохотой Эльмир убрал руки, и я поспешно закрыла крышку. «Я пойду спать, наверное». «Иди», — эхом откликнулся Эльмир. «Спокойной ночи». «Спокойной». У порога я услышала. «Хелми». «Да?» «Завтра не забудь называть меня на «ты». Мы будем у всех на виду и не должны давать поводов для подозрений. Осталось продержаться всего два дня». «Два дня», — повторила я. «Всего».